Александр Науменко Страшная ночь Я часто думаю о смерти Точнее, не о самой смерти, а о людях, которые ушли Мне вот интересно, ощущают ли они что-либо в тот день, когда должны умереть Просыпаясь утром, возможно, кто-то испытывает некий дискомфорт или нечто другое Быть может, человек начинает свой день как обычно, не зная, что сегодня умрет У него были планы, мечты на будущее, но однозначный час, когда этого меньше всего ожидаешь, бац, и все. Случился инсульт? Попал под машину или нечто другое? Не столь уж и важно. И вот теперь, я думаю, знали ли Марина и Рома, что умрут в тот день? Как обычно, они проснулись, начиная утро с привычных им ритуалов. После завтрака Рома, мой младший брат, направился на работу, а его жена Марина осталась дома заниматься хозяйством. Никто из них, наверное, не ведал, что жить обоим осталось не больше нескольких часов. Трагедия разыгралась в начале одиннадцатого, когда домой, как в анекдоте, внезапно вернулся муж. Вот только итог оказался совсем невеселый. Мой брат увидел жену в объятиях другого. «Да». Со стороны благоверной не особо умно оказалось приводить любовника в супружескую постель. Ну что же ж теперь? Не особо размышляя, Ромка сходил в гараж, где взял ружье. Вернувшись, он хладнокровно застрелил любовника, а потом и супругу. Минут через тридцать мой брат повесился, предварительно опустошив бутылку виски. Примерно так все и происходило, если верить экспертам. Которые привыли на место убийства и самоубийства С другой стороны, по поводу хладнокровности я бы с ним поспорил Вряд ли муж, застав супругу с другим, будет ходить с ясной головой Скорее наоборот И теперь, находясь в доме своего брата, я думаю о том Знал ли кто-нибудь из них, что в тот день умрет Возможно, было беспокойство, сон или что-нибудь еще Ведь говорят же, умирающие перед своей смертью видят близких и родных людей Тех, кто ушел раньше. Так почему бы и не быть некому чувству? Да, одни вопросы и ни одного ответа. Поймите, я не берусь судить моего брата и жену, кто я такой. Он сделал то, что сделал, и возврата уже не будет. Их обоих не вернуть обратно к жизни. Ромка и Марина лежат в могиле, похоронены девять дней назад. Бог им судья, но никак не я. Сразу после похорон я остался в доме брата. Не знаю, зачем. Возможно, хотел привести в порядок некоторые дела, да и не по-людски как-то сразу уезжать обратно. Я долго стоял в той самой комнате, где произошла трагедия. На обоих все еще были видны брызги крови, когда головы любовников разлетались от выстрелов. Умоляла ли Марина своего мужа, видя, что на нее смотрит ствол ружья? Что делал любовник в свой последний миг, да и сам Ромка? Снова одни вопросы. Как мог, я очистил дом, выбросил всякий хлам, так как вскоре собирался продавать это жилье. Даже за пару дней успел переклеить обои в той самой комнате, заменив на новые. Благо, работы не особо много. Оставил только кровать, а всю мебель распихал по всему дому, освободив таким образом место. В одну из ночей началась эта вся чертовщина. Улёгшись спать на той самой кровати, где были убиты два человека, я услышал некие странные звуки. «Да, знаю. Кто-то мог задать вопрос, а не было ли другого места для ночлега, к примеру, в ещё одной комнате?» «Скажу так. Не было. Комнаты были, а места не имелось. Признаться честно, мне не слишком было приятно спать на этом ложе, но что поделать». Не укладываться же на полу, когда на улице стоит лютая зима, а в доме полы холодные. Можно, конечно, было вернуться к себе в квартиру, но я на тот момент жил в 60 километрах, и поэтому, сами понимаете. Кое-как умастившись, не раздеваясь, я попытался заснуть, но тщетно. Мои мысли вертелись вокруг произошедшей трагедии. Как-то не верилось, что двух близких людей не стало. Казалось, что сейчас услышу голос брата и веселый смех Марины, но мне сноха всегда нравилось. Мы как-то с самого начала довольно хорошо ладили. И тут такой неприятный сюрприз. Как я уже писал выше, до моего слуха донеслись некие звуки. Слабое покашливание, которое слышалось из кухни. Нет, это не могли быть соседи. Частный дом. А вдобавок отдельные еще участки. Так что сами понимаете. Поднявшись с кровати, я с осторожностью направился на кухню, но ничего там не обнаружил. Даже выглянул в окно, пытаясь рассмотреть что-либо в темноте, также ничего. Обошел весь дом. Меня ждало разочарование или, лучше сказать, облегчение. Тем не менее различные странности продолжились. На кухне повернулся кран, на в раковину силой ударила струя воды. Самостоятельно спустился бачок в туалете. Свет в прихожей включился, а через секунду погас. До слуха долетели торопливые шаги, чей-то далекий кашель. В дальней комнате жалобно скрипнула дверь, а после силой захлопнулась, хотя внутри никаких сквозняков не имелось. Кто-то застонал, после чего из гостиной послышался смех. В нос ударил сильный запах духов. «Нервы, скажу, у меня довольно крепкие». Но на тот момент я, честно сказать, усомнился в своем разуме. Не сошел ли окончательно я с ума, или, быть может, возможно. Это лишь игра воображения. Знаете, как бывает, когда находишься в таком месте, где произошла какая-нибудь трагедия, мерещится разная, а тут еще непроизвольно начинаешь накручивать себя. Я, застыв и стуканом в коридоре, пережидал все происходящее, размышляя, Вызвать ли такси, после чего бежать домой или продолжать стоять испуганным тушканчиком. Но в этот миг разом все смолкло, погружая дом в благословенную тишину. Обойдя жилище, я везде включил свет, а также телевизор, чтобы не было так страшно. На кухне врубил радио, какую-то музыку. После этого лишь слегка успокоился, все еще чувствуя мелкую дрожь в руках, размышляя, не уехать ли отсюда. Утерев со лба холодный пот, на ватных ногах я направился к кровати. Усаживаясь на нее, пытаясь сообразить, что только что произошло. Мне хотелось покинуть это обиталище безумия, но, как в каком-нибудь фильме ужасов, просто-напросто боялся сделать шаг, так как это могло спровоцировать нечто здесь, присутствующее на новые действия. Мои веки стали медленно смыкаться, И опустив голову на подушку, я и сам не заметил, как погрузился в сон. Возможно, всему виной та непонятная ситуация. Кто-то заедает стресс, кто-то занимается спортом, кто-то гасит в алкоголе, а я сплю. Я подскочил от грохота выстрела. Светящиеся часы показали начало второго ночи. В комнатах царила темнота, так как свет и телевизора по какой-то неведомой причине оказались выключенными. Кто-то дико завопил, а следом раздался еще один хлопок. Оглядевшись, я не увидел, а скорее почувствовал, что рядом со мной некто лежит. Протянул руку, уткнулся во что-то липкое, мокрое. При неверном свете луны я смог разглядеть человеческую фигуру. Это была женщина, Марина. Она лежала голая, мертвая. От правой части лица почти ничего не осталось. Выстрел изуродовал некогда красивые черты, Перемолол все в кровавую кашу из кости, плоти и волос. Но вдруг голова Марины дернулась и повернулась в мою сторону. На меня уставился единственный уцелевший глаз, поблескивая лихорадочного мраке. Рот слегка приоткрылся и из глубин послышался замогильный хрип. Затем из черных недр возник кровавый пузырь, лопнув с характерным звуком, и мои железные нервы дали сбой. «Ведь не каждый день просыпаешься рядом с покойником в одной постели!» С громким воплем я скатился с кровати, запутавшись ногами в одеяле. На четвереньках пополз прочь, поскуливая от животного ужаса, продолжая слышать заунывные хрипы. Через пару метров наткнулся на что-то твердое. Ощупав руками, понял, что это две ноги. Кто-то висел под потолком, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Штанины оказались мокрые, с неприятным запахом мочи. Я отпрянул в ужасе, повалившись на спину, но тут же усаживаясь. Позади раздавались хрипы, а впереди раскачивался в петле мой брат. Я ощущал себя загнанным в угол зверем. Хорошо, что еще другого типа убитого любовника не было слышно и видно. За спиной тяжело скрипнула кровать, а потом на мое плечо легла холодная ладонь Марины. Она змеей обвела мою шею, Притягивая затылком к своей обнаженной груди, Начиная шептать мне на ухо кровавыми губами какие-то слова. «Милый, ты ведь знаешь, что я не могу без тебя?» И «Я...» Я попытался высвободиться из ее объятий, Но она только крепче меня к себе прижала. «Ты не понимаешь...» Она начала гладить меня по волосам, как маленького ребенка. Ты должен меня понять. Я не могу без тебя здесь мне одной. Очень холодно. Холодно и больно. Признаться, я не знаю, что я имел в виду невестка. У нас никогда никаких отношений друг с другом не было, хотя Марина мне сильно нравилась внешне. Тогда к чему все эти ее слова? Для меня это так и осталось навсегда загадкой. «Держи меня», – прошептала она. Держи крепче и не отпускай. После чего, наклонившись, провела влажным языком по моей щеке. Медленно. Будто наслаждалась этим моментом. Подари мне поцелуй. Ромка по-прежнему болтался в петле, глядя на нас выпученными мертвыми глазами. А его язык, будто громадный слезняк, высунулся изо рта, слегка подрагивая. Руки безуспешно тянулись в нашу сторону. Вопя и матерясь, я вскочил на ноги, преодолевая разом расстояние до стены и силы шлепая ладонью по выключателю. Под потолком зажегся яркий свет, ослепляя меня на какое-то время, тяжело дыша, проморгался и увидел... Я не увидел абсолютно ничего. Смятая постель и все. Мертвецы отсутствовали. Не было Марины, не было моего брата. Я находился один в комнате». С облегчением переводя дух Думая, что мне все привиделось Или приснилось Я поднес к лицу ладонь, чтобы утереть пот И замер Моя рука была выпучкана в крови Я вспомнил, как пытался ощупывать то Что лежало рядом и наткнулся На нечто липкое, влажное Значит, выходило так Это все не являлось бредом Но откуда взялась кровь, если Фантомы исчезли Точнее, почему она осталась на моей руке Голове с волосами И на выключателе, по которому я ударил ладонью В ту ночь я так больше и не уснул До самого утра, просидев Со светом на кухне, я пил кофе И курил сигарету за сигаретой Со страхом прислушиваясь К малейшим звукам Вздрагивая от любого скрипа Мертвецы или призраки Кто они там были на самом деле Больше не появлялись Вот только интересно Почему я их видел ночью Когда убийство произошло почти в обед Снова вопросы Наверное, потому что ночное время Более благоприятно для таких вот сил По крайней мере, я так думаю Вскоре мне удалось продать недвижимость брата Насколько я знаю, никто из новых жильцов Не жаловался на нечто подобное С чем довелось столкнуться мне Фантомы их не посещали Ну а я ту ночь запомнил на всю оставшуюся жизнь До сих пор Вздрагивает страх. Конец рассказа.